Глава 3. Фронды высотой в 60 футов скрывали какой-то предмет в небе. Теперь он увидел массу шириной по крайней мере четверть мили, 50 футов толщины и почти милю длины, плывущую в 50 футах над островом. Она дрейфовала с ветром, который дул из неизвестной стороны света. В этом мире без солнца север, юг, восток и запад ничего не значили. Что это? спросил он. Это остров, который плавает в воздухе. Поспешим. Мы должны добраться до деревни, пока не началась атака. Вольф отправился за ними. Время от времени он поглядывал вверх, через заросли фрондов на аэронёс. Он спускался довольно быстро на противоположный конец острова. Вольф догнал Валу и спросил её: "Как управляется этот небоплаватель?" Она ответила, что его жители применяют клапаны в гигантских пузырях. Чтобы выпускать водород, эта процедура требует усилий почти всех жителей, так как каждый пузырь и клапан управляется вручную. Во время спуска им всем приходится заниматься управлением, как они ведут его. Пузыри имеют выходные отверстия. Когда абуталы хотят, чтобы остров летел в определённом направлении, они выпускают газ из пузырей на противоположной стороне. Они не получают слишком сильных толчков, так как в своём деле очень искусны. Но даже при этом им приходится бороться с ветром, и они не всегда эффективно маневрируют. Нас они уже дважды атаковали, и оба раза не сумели сесть на остров. Они бросают морские якоря, большие камни на концах канатов, чтобы медленно спускаться. В первые разы атакующие опустились близко к острову, вместо того, чтобы повиснуть как раз над островом. И им пришлось довольствоваться атакой с моря. Они потерпели неудачу. Она покачала головой и добавила: "О нет, это должно быть Элмавиры. Допоможет да нам Лос". Сперва Вольф подумал, что полсотни летательных аппаратов, выпущенных из Айронёса, были маленькими самолётами. Когда же они, кружа из-под ветра, спустились к земле, он увидел, что это планеры. Крылья длиной в 50 футов были сделаны из какого-то блестящего металла и украшены на концах зубцами. Под каждым крылом был нарисован краской глаз с перекрещёнными над ним шпагами. Фюзеляж был не покрыт. Корпус и его оснастка, элероны и рули, были покрашены в пурпурный цвет. Пилот сидел в плетёной корзине как раз впереди развёрнутых крыльев. Нос судна был закруглён и имел длинный рог, выступающий вперёд на расстояние около 20 футов. Как рог нарвала, подумал Вольф. Как он узнал позднее, рога были взяты у гигантских рыб. Планер Прошел над ними до тропинки, на которой приземлился. Вольф бросил взгляд на пилота. Его рыжие волосы торчали по крайней мере на фут в высоту. Они блестели от какого-то фиксатора. Лицо его было выкрашено, как у краснокожего индейца, красными и зелеными кругами, и черные полосы спускались по его шее к плечам. «Деревня находится примерно в полумиле отсюда», заметила Вала, «на самом конце острова». Вольфа заинтересовало. Почему она так обеспокоена? Почему властелина беспокоило то, что случится с другими? Она объяснила, что если Илмавир совершает успешную вылазку, они убьют всех женщин на острове. Потом они оставят несколько своих лишних людей, как в колонии. Остров не был совершенно плоским. Там и тут были возвышенности, образованные неровно выросшими пузырями. Вольф забрался на вершину одной из них и посмотрел поверх фронтов. А будто спустилось теперь уже до 50 футов, медленно снижаясь и направляясь прямо к деревне. Это была группа, насчитывающая около сотни похожих на улей хижин, построенных из фронды. Стена высотой 20 футов окружала деревню. Дома выглядели так, как будто были построены из камней, бамбука, фрондов и каких-то скучно серых столбов, которые могли быть костями гигантских морских животных. За стеной располагались мужчины и женщины. О несколько групп находились наружу на открытой местности. Они были вооружены копьями и луками со стрелами. За деревней были доки, построенные из обычного бамбука. Вдоль них на берегу были лодки различных размеров. Дно летающего острова было густым сплетением толстых корней. Однако в нём были отверстия, и из нескольких таких отверстий выбрасывались большие камни на канатах. сплетённых из каких-то растений. Камни якоря, вырезанные в форме дисков, были белыми, похожими на гипс. Они тащились с моря и волоклись по острову, ударяясь о землю. Некоторые якоря попадали под лодки. Другие якоря падали, ударяясь о стены деревни, они натыкались на сплетение материалов, образующих стены из высоких столбов. Они ударялись о голубую, без травы, землю и задевали хижины. Те рушились под ударами камней. В то же самое время из отверстий стреляли из луков, метали копья и бросали горящие факелы на людей, находящихся внизу. Некоторые островитяне были сбиты с ног. Хижины начинали гореть. Горящие факелы взрывались, и от них поднимался густой чёрный дым. Однако защитники не были обеспокоены. Из большого центрального дома вышли мужчины и женщины со странными приспособлениями. Они подожгли их и выпустили вверх, и те быстро достигли нижней части острова небоплавателей, коснулись сплетения ветвей и загорелись там. Потом они неожиданно взорвались и разнесли огонь по окружавшим их корям. Крыша одной из хижин поднялась и повернулась на одну сторону, как крышка люка. Стены аккуратно разошлись во внешние стороны, падая на землю, и хижина приняла вид распустившегося цветка. В центре её оказалась катапульта. Гигантский лук со стрелой, сделанной из рогов существа, которое издаёт гудение словно планер. К стреле было прикреплено несколько горящих пузырей. Лук отпустили, и горящая стрела взвилась вверх и ввинзилась в нижнюю часть острова небоплавателей. Команда катапульты снова начала натягивать тетиву. Из отверстия небесного острова выпал мужчина. За ним последовало ещё 10. Они спускались как на парашютах. Их спуск тормозили пучки пузырей, прикреплённые ремнями вокруг плеч и груди. Стрела пронзила первого абутала как раз в тот момент, когда тот коснулся земли, а потом были проколоты ещё трое из десяти опускавшихся следом. Оставшиеся в живых приземлились невредимыми вблизи катапульты. Они отстегнули ремни и пузыри рванулись вверх. К этому времени их уже окружили. Десантники сражались весно аж статёна. Один добрался до катапульты, но был сражён двумя копьями. Летающий остров, подгоняемый ветром, начал проходить над деревней. Начали падать новые камни на канатах, и несколько из них попало в сплетение стен, не разрушив их. Потом верёвка упала на фронды, и огромная петля охватила деревья. Затормозив, небесный путешественник повернулся так, чтобы его большая часть нависала над этой частью острова. К тому времени все планеры приземлились. Хотя и не все успешно. Из-за густой растительности им пришлось спускаться на фронды. Некоторые разбились о фронды, часть проскользнула между фрондами и разбилась в дребезги о плотные густые кусты. Но оттуда, где стоял вольф, было видно, по крайней мере, 20 невредимых пилотов, которые теперь ускользали в джунгли. Там должно быть были и другие. Он услышал, как его звали по имени. Это вернулось с вала и стояло у подножья холма. Что ты собираешься делать? сердито спросила она. Тебе нужно встать на чью-то сторону, Джадавин. Хочешь ли ты этого или нет? Абуталы убьют тебя. Возможно, ты права, сказал он, спустившись с холма. Я хотел бы получить представление о том, что происходит. Не хочется слепо вмешиваться в это дело, не зная, где кто находится и как идёт бой. Ты всегда осторожен и хитер, Джадавин, сказала она. Но это хорошо. Это показывает, что ты не дурак. О чём я знаю? Поверь мне, ты нуждаешься во мне так же, как я в тебе. Ты не можешь сделать всё один. Он последовал за ней, и вскоре они наткнулись на Ринтроха, который приполз к земле под фрондой. Он сделал им знак, чтобы они соблюдали тишину. Когда они приблизились, Вольф посмотрел туда, куда указывал Ринтрох. Не более чем в 20 футах от них стояли пять воинов Абуталов. Слева от них из кустов поднимался хвост разбитого планера. У них были маленькие круглые щиты из кости. Метательное костяное копье были с бамбуковыми древками, а некоторые имели луки со стрелами. Луки короткие и сильно изогнутые, были сделаны из какого-то рогоподобного материала и состояли из двух частей, которые соединялись в центральной впадине рогов. Воины были слишком далеко от них, чтобы можно было подслушать их разговор. "Какова дальность у твоего лучемёта?" спросила Вала. Он убивает до 50 футов, сказал он. Третья степень ожога следующие 20 футов, а после этого вторая степень ожога, дальше лёгкий ожог и совсем ничего. Теперь твой шанс, нападай на них. Ты сможешь убить всех пятерых одним движением, прежде чем они поймут, что происходит. Вольф вздохнул. Настанет ли время, когда не нужно будет ждать наставления Валы? Прежде он давно бы убил их и продолжал бы действовать совместно с Валой и Ринтрахом. Но он не был теперь больше Джадовином. Он был Робертом Вольфом. Вала не поймёт этого. Она примет его колебания за слабость. Он не хотел убивать, но сомневался в том, что существует другой способ защиты, заставить Абутало прекратить нападение. Вала знала о Стровитян и, возможно, говорила ему правду. Поэтому нравится ему это или нет, ему придётся встать на их сторону. Позади них раздался пронзительный крик. Воль перекатился через себя и привстал, увидев ещё троих воинов абуталов, примерно в 40 футах от него. Они вышли из-за фронта и целились в них, подняв свои метательные копья. Воль повернулся кругом, чтобы встать лицом к трём абуталам, и нажал на пластинку на нижней стороне трёхфутового ствола. Ослепительно белый луч толщиной с палец прошёлся через животы всех троих. Растительность между ними и позади них задымилась. Все трое упали вперёд. роняя из рук копья и скользя по траве лицом. Вольф поднялся на одно колено и повернулся лицом к пятерым. Два стрелка прицелились в него. Вольф сбил их первыми, потом троих остальных. Он полз, оглядываясь кругом и разыскивая других, которых могли привлечь крики. Но слышен был только ветер, затихающие крики и приглушенные звуки битвы в деревне. Запах горелой плоти вызывал в нем отвращение. Он поднялся и перевернул три трупа, а потом и те пять, что лежали в стороне. Он не думал, что они ещё живы, но он хотел удостовериться. Каждый из них был перерезан лучом почти пополам. Кожа вдоль глубоких ран подгорела под лучом. Крови было мало, так как луч сжёг их лёгкие и все внутренности. Их кишки сократились и выпустили содержимое. Вала смотрела на лучомёт. Она была очень любопытна. Но знала, что напрасно просить у Вольфа дать ей оружие в руки. У тебя две ступени регулировки, сказала она. Что же он может сделать на полной мощности? Он способен разрезать десятифутовую плиту из стали, ответил он. Но заряд иссякнет через 60 секунд. На половинной мощности он может работать в течение 10 минут, пока не понадобится перезарядка. Она посмотрела на его карманы, и он улыбнулся. Он вовсе не собирался говорить ей, сколько в карманах у него зарядов. «Что случилось с вашим оружием?» — спросил он. Вала издала проклятие и сказала. «Его украли, пока мы спали. Я не знаю, сделал ли это Уризен или хитрый Теорион». Вольф пошел по направлению к месту битвы. Двое других последовали за ним. Остров над ними бросил на них бледную тень, которая скоро станет гуще, когда приносящая ночь луна покроет эту часть планеты. Алмавиры, мужчины и женщины, продолжали спускаться с летающего острова из отверстия на его дне. Другие, поддерживаемые пучками позырей, тушили пожар на его дне. Они пользовались странными предметами, которые при сжатии испускали струи воды. "Они живые, кроткие существа", сказала Вала. "Амфибии. Они путешествуют по суше, выбрасывая струи воды, передвигаясь столтяками". Вольф переключил лутёмёт на полную мощность. Всякий раз, когда они проходили мимо каната, прикрученного к дереву или к каменному якорю, он перерезал канат. Трижды они наталкивались на Абуталов, и он переключал свой лучемёт на полную мощность. К тому времени, когда он оказался в нескольких ярдах от деревни, он перерезал 40 канатов и убил 20 мужчин и женщин. "Счастье для нас, что ты прибыл вовремя", сказала Вала. "Думаю, что мы не смогли бы справиться с ними, если бы ты не пришёл". Вольф вздрогнул. Он извлёк заряд лучемёта и сунул в ствол другой маленький цилиндрик. У него осталось ещё 6 цилиндриков. И если дело будет так продолжаться и дальше, то скоро он останется без них. Но делать нечего. Сберечь их было невозможно. Деревня была окружена со стороны суши обуталами. Их было примерно человек 90. Очевидно, те, которые оставались в деревне, были заняты тушением пожаров. Однако им больше не нужно было беспокоиться об атаке сверху. На остров Илмовиров подействовало то, что было обрезано очень много канатов. Он скользнул по ветру на четверть мили и только из-за сотни других верёвок и якорей, которыми они пользовались, ещё держался за поверхность острова. Вольф срезал лучемётом группу офицеров, стоявших на вершине единственного ближайшего к деревне холма. Вскоре обуталы стали понимать, что происходит. Половина оставила осаду, чтобы окружить холм. Местность ощутинялась копьями и стрелами. Властелины были в зоне поражения концентрированного залпа стрел, но они находились под защитой группы из четырёх каменных идолов на холме. Вала сказала: "Теперь они перешли к обороне. Если они не поняли этого пока, то скоро узнают. И это будет хорошо для нас". Возможно. Она молчала некоторое время, пока вольф расправлялся с тремя мужчинами, бежавшими по впадине на холме. Потом он сказал: "Что возможно, наш любимый отец оставил для нас здесь весточку. Он сообщил нам кое-что из того, что нам нужно сделать, чтобы найти врата, которые ведут к нему. Их нет на этом острове. Он сообщил, что есть пара врат на другом острове, но где именно не указал. Нам нужно будет самим найти их. Поэтому, я думаю, послышался рёв абутала. и передовые отряды бросились на холм. Стрелки создали прикрытие залпом из по крайней мере 30 луков. Вала и Ринтрах укрылись за идолом, как им велел Вольф. Как бы сильно он ни желал, он не мог не расходовать заряды и был вынужден делать это. Он переключил лучемет на полную мощность и выстрелил по головам первых рядов. От растительности и от тел поднимался дым, когда он описывал круг ослепительно белым лучом. Стрелкам пришлось обнаружить себя, чтобы обеспечить прицельность стрельбы, и поэтому большинство упало сраженными. Стрелы засвистели вокруг Вольфа, отскакивая от каменных идолов. Одна ударила его в плечо, другая рикошетом от камня пролетела между его ног. Потом стрел больше не было. А Буталы во вторых рядах, увидев перед собой сморщенные тела и почуяв запах горелого мяса, дрогнули. Вольф начал направлять луч на них, и они бросились в джунгли, Что ты думаешь, спросил он Валу. Мы можем искать тысячу лет, используя этот остров как корабль и не найти острова, на котором находятся врата. Возможно, таковая и была цель нашего отца. Он будет наслаждаться в виде бесполезные наши поиски, наслаждаясь нашим отчаянием, разногласиями и убийствами, которые возникнут между нами за столь долгий срок. Но если бы мы были на обути, который даст нам возможность не только передвигаться быстрее, Но и видеть гораздо больше с высоты. Прекрасная мысль, сказал Вольф. А как уговорить Абуталав позволить нам сопровождать их? И какая гарантия того, что они не набросятся на нас при первой же возможности? Ты совсем забыла о своей младшей сестре. Как ты мог, единственный из всех, кто любил меня, не помнить, какой убедительной я могу быть? Она встала и закричала в сторону безлюдных на первый взгляд джунглей. Некоторое время не было ответа. Она повторила: Вскоре из-за фронды вышел офицер. Это был высокий, хорошо сложенный человек, старше 30 лет. Красивый, несмотря на круги, наведенные у него на лице. Кроме черных полос, вниз по шее и плечам он был украшен, нарисованный на груди морской птицей. Это был инфтара. Он служил знаком командира планерных войск. Позади него стояла его жена, одетая в короткую юбку из течи их перьев, красного и синего цвета. Её рыжие волосы были закручены. Лицо выкрашено красными и беломи rhombами. Вокруг шеи висела ожерелье из костей пальцев. Поперек груди был нарисован инфтара, и вокруг пупка три концентрических окружности малинового, чёрного и жёлтого цветов. По обычаю абуталов, она сопровождала мужа в бою. Если он умирал, её долгом было атаковать его убийц, пока она не убьёт их или не погибнет сама. Оба приблизились к холму, пока вольф не приказал им остановиться. Вала начала говорить, и мужчина заулыбался. Его жена, однако, внимательно наблюдала за Валой во время этого разговора.